Глава сорок восьмая Ужин прошёл в спокойной атмосфере, и даже Элла вела себя на удивление тихо. Я с грустью поглядывала на пустующее кресло герцога и молила Бога, чтобы он поскорее вернулся домой. От интриг, плетущихся в замке, так и веяло опасностью, и хотелось бы чувствовать его защиту. «Я заметила, что в замке стало больше охраны», вдруг сказала Кэра и посмотрела на Гортензию. «Что-то случилось, Ритганда?» «Так распорядился ли он?» — ответила свекровь. «Он объяснил это тем, что в город проникли злоумышленники, и будет лучше, если за нами станут присматривать». «Ну кто может пробраться в замок?» — выркнула девушка, недовольно отшвырнув от себя салфетку. «Это попросту невозможно. Какие-то излишние предосторожности». «Мне кажется, герцогу лучше знать, что нужно делать», — холодно произнесла Гортензия. «По-видимому, она начинала её раздражать». Леон никогда не принимал бесполезных решений. «Действительно, Кэролайн, это не женское дело обсуждать мужские решения», — осадил её отец. Ему тоже было неудобно от её бестактности. Но я-то понимала причину её недовольства. Кэру нужно было пробраться к часовне, а охрана могла помешать сделать это. На этом разговор был окончен, и все принялись обсуждать предстоящее торжество. Я слушала их в полуха и думала о том, что мне ведь тоже будет сложновато пробраться к часовне. После чая Элла пожаловалась на головную боль и ушла к себе, отказавшись от лекарства, которое предложила ей матушка. Следом ретировалась Кэрро, объяснив свой уход тем, что ей ужасно хочется спать. Мне нужно было срочно занять своё место под алтарём, и я сказала, «Прошу простить меня, но я тоже должна покинуть вашу компанию, на кухне ждут моих распоряжений». «Конечно, дорогая», — улыбнулась мне Гортензия, — «занимайся своими делами». Я попрощалась с гостями и покинула малый зал. Как только за мной захлопнулась дверь, я помчалась вверх по лестнице, перепрыгивая через несколько ступеней, и, залетев в свою комнату, схватила плащ. Накинув капюшон, я снова вышла из комнаты и, оглядываясь, пошла по коридору. Перед тем, как спуститься вниз, я замерла, прислушиваясь, и сделала это не зря. Раздались чьи-то размеренные шаги, и вскоре из коридора появился охранник. Он прошёл по холлу и исчез в темноте противоположного коридора, ведущего на кухню. До этого его здесь не было, наверное, он совсем недавно заступил на свой пост. Я дождалась, пока он снова появится в холле, и примерно подсчитала время его отсутствия. Мужчины не было где-то минуты три. Улучив момент, я помчалась вниз и, выскользнув из дверей, облегчённо выдохнула. Вот только войти обратно будет куда труднее. От колонны до большого вазона с цветами я проскочила без происшествий и, выглянув из-за него, увидела ещё одного охранника. Он ходил по кругу перед главным входом, и в сумеречном зеленоватом свете его фигура выглядела зловеще. Раздался глухой раскат грома, и, собравшись с силами, я побежала к темнеющей громаде парка. Когда меня скрыли густые заросли кустов, Я перевела дыхание и быстро пошла по аллее к мраморным скамьям. Светящихся плашек здесь было меньше, и я с трудом различала дорогу во влажной, пропитанной тяжёлыми ароматами темноте. Интересно, как Элла и Кэру выберутся из дома, хотя, возможно, они знают некий тайный ход и спокойно покинут замок. Часовня Ирины светилась мягким светом в кромешном мраке и выглядела ночью довольно впечатляюще но любоваться её красотами у меня времени не было. Зайдя внутрь, я сразу же направилась к алтарю и забралась в узкую нишу под ним. Устроившись как можно удобнее в своём тесном укрытии, я принялась ждать. Не знаю, сколько прошло времени, но меня уже начало клонить в сон, а подруг все всё не было. Я даже решила, что из-за охраны они не придут, но оказалась неправа. Через несколько минут хлопнула дверь и раздались лёгкие шаги. Они замерли, а потом каблучки снова застучали. Девушка ходила туда-сюда, и дураку было понятно, что она нервничает. Опять хлопнула дверь, и я услышала раздражённый голос Кэро. Я еле пробралась сюда из-за этой проклятой охраны. «Я вся дрожу», — выдохнула Элла. «Мне было так страшно. Что бы я говорила, если бы меня поймали?» «Ничего. Вышла подышать свежим воздухом», — проворчала Кэро. «Это не их дело. Но, конечно, лучше, чтобы нас никто не видел». «Что ты хотела мне сказать?» Голос Эллы дрожал то ли от страха, то ли от возбуждения. «Особенно меня интересуют твои планы насчёт Маркиза». «Ты должна занять место миссии», — громко зашептала Кэролайн, и я похолодела от ужаса. «Стать Маркизой Уидри!» «О чём ты говоришь?» Мне показалось, что Элла испугалась. «Каким образом я могу занять место миссии? Сестра жива, у, у них счастливый брак». «Пока жива!» — по-змеиному зашипела Кэрро. И мне даже послышался лёгкий смешок. «Это ведь легко исправить!» «Не говори таких вещей!» — воскликнула Элла и тут же испуганно понизила голос. «Ты предлагаешь убить Мисси? Ты в своём уме?» Такого я точно не ожидала. Вот это номера. Кэрро оказалась не просто пакостницей, а и жестокой тварью, которая могла с лёгкостью пожертвовать чужой жизнью. Но и Элла когда-то была готова уничтожить Летицию, так что они друг друга стоили. Неужели она согласится убить сестру? Это вообще за гранью. «Послушай меня внимательно», — Гэрру говорила с ледяным спокойствием, и от этого по спине пробегали мурашки страха и отвращения. «Ты должна думать о своем будущем. В нашем мире каждый борется за себя, а те, кто плывет по течению, влачит жалкое существование. Ты можешь стать маркизой?» А можешь выйти замуж за хромого отставного военного. Или родить у Индри наследника. Или плодить сопливых детишек от калеки». «У Маркиза уже есть наследник», — сказала Элла. И её тон говорил сам за себя. Девушка начинала сомневаться, слушая речи подруги. «И что? Он должен отправиться в небытие со своей матерью», — совершенно спокойно произнесла Кэру. «Нужно всё начинать с чистого листа». Не бойся, Элла. Это ведь не ты станешь убивать их. Я все возьму в свои руки. Миссия станет нашей жертвой Гергопу, и он исполнит любое наше желание. Что-то он не спешил этого делать раньше. Недовольно ответила Элла. Сколько мы просили его о милости и что? Ты думаешь, испачкать Идола Куриной кровью достаточно, чтобы он с ней зашел к нам? насмешливо протянула Кэролайн. Гергопу нужны жертвы побольше. Тогда он обязательно обратит свой взор на нас. Мне стало плохо практически на физическом уровне. Тошнота подкатывала к горлу, и я прикрыла рот рукой. Как я после этого буду смотреть на них, говорить с ними? А потом, вслед за миссией, отправится Рианон. Тем временем продолжала гадина, скрывающаяся под обличием милой блондинки. «Главное сделать так, чтобы эти смерти не связали между собой». У меня есть яд, от капли которого человек будет мучиться несколько месяцев, а потом умрет. Это похоже на огненную лихорадку, и никто не заподозрит, что в ее теле яд. Младенец выпьет материнского молока и тоже покинет этот свет. «Но с чего ты взяла, что маркиз обратит на меня внимание?» — поинтересовалась Элла, и я прикрыла глаза, переполняясь ужасом. Она приняла все, что ей предлагала Кэру, и была готова умертвить сестру ради своих благ. Как только Мисси заболеет, ты станешь ухаживать за ней, и он увидит, какая ты замечательная и отзывчивая. У вас будет время, чтобы сблизиться. Ну а потом подсыплешь ему в вино сонную траву и ляжешь с ним. Всё просто. «И когда же ты хочешь добавить яд Мисси?» «На празднике», — довольно зашептала Кэрру. «Чтобы она не почувствовала горечь яда, я добавлю его в сладкое вино». «Где ты взяла яд?» тоже зашептала Элла, и мне пришлось напрячь слух, чтобы слышать их разговор. «У вартландской ведьмы!» — хихикнула девушка, о которой ходят слухи, будто её оживил сам Хирк. «Ты была у мёртвой ведьмы?» — испуганно воскликнула Элла, и Кэро рассмеялась. «О, боги! Она и не умирала! Это всего лишь глупые выдумки! Я часто хожу к ней, чтобы узнать о тёмных обрядах. Мне так хочется быть такой, как она!» «Да ты уже хуже любой ведьмы», — подумала я. «Таких нужно изолировать от общества». «Ты не боишься возить яд с собой?» Элла, похоже, восхищалась подругой. «Мало ли». «Нет, пузырёк сделан в виде кулона, и я ношу его на шее», — похвасталась Кэролайн. «Это очень удобно». «Тише», — вдруг сказала Элла, и они на секунду замолчали. «Мне показалось, что я слышу звук экипажа. Кто-то едет мимо парка». «Кого принесло в такую погоду?» — прошипела кэро и быстро заговорила. «Давай убираться отсюда. Иди первая, потом я. Встретимся здесь завтра после ужина». Дверь хлопнула раз, другой, и в часовне воцарилась тишина. Ушли. Я вылезла из-под алтаря и сделала несколько шагов, чтобы размять затёкшие ноги. «Итак, отравление Мисси на день рождения Леона. Ничего у вас не получится». Зло прошептала я и направилась к дверям. «Я не позволю».